часть 54. Окровавленный нож в руке маньяка обрушился на Елену. Она закричала, обмирая от ужаса. Отпрянула, насколько это было возможно, сидя связанной в кресле. Дёрнулась и вдруг почувствовала, что её руки свободны. В ту же секунду прогремел выстрел. Пуля попала в голову Такаева. Падая, он смотрел в глаза пятиленной, словно пытался что-то сказать напоследок. Странно, но его лицо казалось не злым, а умиротворённым. Елена вскочила, отпихнула кресло. Она увидела, что ей жутко повезло. Маньяк промахнулся и ударом ножа разорезал ей путы, лишь слегка задев кожу на предплечье. Загремело разбитое стекло. Это Валеев ввалился сквозь окно. Елена поняла, кто её спаситель. Марат таился за окном в люльке автовышки и точно выстрелил в самый ответственный момент. Он успел. Лена, как ты? Марат разглядывал любимую женщину. Что он с тобой сделал? Я в порядке, удивлялась Пелена. Повезло. Кровь марадза митала рану на её предплечье и крикнул: "Врача, срочно врача!" В палату ворвались бойцы спецназа. За ними появился Кулик, скользнул взглядом по Валееву, петелиной и остановил взор на поверженном Такаеве. "Мёртв", доложил ему спецназовец, осмотревший тело. Кулик дал команду, и вошли врачи. Они засуетились вокруг Васильева и Петелиной. Перепуганного мычащего вице-губернатора с окровавленной рукой погрузили на каталку и увезли. Вы можете идти, спрашивали Петелину. Нужно обработать рану и осмотреть вас. Подождите. Она стояла над телом манека, не в силах отвести взгляд от поверженного врага. Нож выпал из его руки и каким-то чудом воткнулся в пол. Насколько же он острый. Подумать только, она была на волосок от смерти. Этим ножом пытались её убить. В руке манека нож был грозным оружием, но сейчас его рука беспомощна, а нож скоро упакуют. И он станет обычным вещдоком, который она видела не раз. Елена заметила, что левая рука Такаева сжимает какие-то бумаги. Она удивилась. Откуда? Она помнит только окровавленный нож. Неужели он вытащил их из карманов в последнюю секунду? Странно. Зачем? Она вдруг вспомнила, что Такаев упомянул про какие-то документы в кармане халата. "Обо мне", сказал он. Ещё тогда её это заинтриговало, и сейчас она не удержалась, чтобы разрешить загадку. Елена наклонилась, выдернула сжатые бумаги и развернула. Тут же рядом оказался Кулик. Хотел упрекнуть, но не смог сдержать. Тут же рядом оказался Кулик. Хотел упрекнуть, но не смог сдержать из умления, увидев заголовок и промолвил: "Завещание. Что за чушь?" Елена прочла короткую записку с подписью Такаева и пролистала оставшиеся бумаги. Её удивлению не было предела. Фактически это была медицинская карта Давида Аслановича Такаева. со всеми возможными анализами и специальными характеристиками его внутренних органов. Он жертвует свои органы для трансплантации, обескураженно сказала она и протянула документы врачам. Он всё подготовил, чтобы у вас было меньше работы. Ничего не понимаю, хмурился Кулик. Что здесь произошло? А я, кажется, догадываюсь. Да Елена стала доходить смысл слов и недомолвок Такаева. О чём? Говори, требовал полковник. Он признался в убийствах? Да. И холодов, и все чиновники его рук дело. Хоть Васильева мы спасли. Я так не думаю. Он не собирался нас убивать. Он решил остановиться. Он перерезал Васильеву вену и чуть тебя не убил. Взгляне на нож. Елена вспомнила, как Такаев несколько раз выглядывал в окно, а под конец открыл жалюзи. Теперь до неё дошло, что он видел приготовление Марата и знал, что при угрозе её жизни кто-то выстрелит. Он разыграл нас. Это был спектакль. Что ты несёшь? Хотел бы убить, убил. У него было время, но он запланировал другое. К спору подключился Васильев. Лена, я видел, как он замахнулся на тебя ножом. Ты видел потому, что он раздвинул жалюзи. Он замахнулся ножом в тот момент, когда ты готов был стрелять. Что ты хочешь этим сказать? Окрапавленный нож, картинный замах это часть его плана. Такая сам напросился на пулю и знал, что в такой ситуации будут стрелять в голову. Он сохранил внутренние органы для других. Не идеализируй его, такая в маньяк возразил Валеев, но без прежнего пыла. Он был нормальным человеком, счастливым семьянином, а стал маниаком из-за Елена перевела взгляд на опустевшую кровать. "Хватит", прервал спор Кулик. "Ты нарушила мой приказ и ответишь за самоуправство". Марат обнял Елену, заслоняя собой от начальства. "Ей нужно рану обработать и отдохнуть. Дома отдохнёт, а с тебя рапорт, как оказался на автовышке, почему выстрелил, ну и так далее". Валеев стал уводить Елену. Но путём приградил хирург. Он успел просмотреть завещание и медкарту Такаева и спросил, обращаясь сразу ко всем: "Как быть с этим?" Петелина поспешила ответить первой: "Я за жизнь, хватит смерти". Кулик поморщился и махнул рукой: "Нам нужно тело для идентификации. А что там внутри?"